Следователь. Флунетерозепам. Что, прости? Полина поправила очки и посмотрела на Зайченко. Тот курил форточку, задумчиво рассматривая дорожку, ведущую к зданию морга. Говорю, в крови у первых двух потерпевших обнаружены следы флунетерозепама. Это препарат, обладающий снотворным действием. А при приеме алкоголя еще и вызывает провалы в памяти. А алкоголь в крови был? Был. У мужчины изрядно. А вот у девушки совсем немного. Но в сочетании с препаратом вполне могло выключить. А по третьему трупу что? Кровь пока не готова. Но характер повреждений тот же. И заметь, кубик в кармане буква Т. Черт! Каргополова сняла очки, положила их перед собой на стол и прикусила нижнюю губу. Черт! Кто-то вырезает семью Пострельцева. А я не могу понять причину. Хотя чувствую, что кроется она где-то в недалеких годах прошлого века. Думаешь, месть? Кровная, подтвердила она. Сам посуди. Человек заманивает куда-то по очереди членов одной семьи. Поэт экспертным соснотворным перерезает сонную артерию скальпелем и вытаскивает трупы в парк. Заметь, каждый раз в разный. Будь это маньяк, он бы разные жертвы выбирал. А почему ему не могут нравиться члены одной, так сказать, фамилии? Может, это у него фетиш такой? Заченко затушил сигарету, сунул окурок в жестянку из-под чая и повернулся к Полине. Такой вариант я не рассматривала. А что толку? Должна быть причина, понимаешь, цель. И тут годится только месть. А Пострельцев разорался, едва я попыталась вывести его на разговор о прошлом. Я уверена, что дело в этом. Он акционер нашего водочного завода. Чувствуешь, чем пахнет? «Ну да», — кивнул эксперт. «Возле водки во все времена криминалом несло». «Вот я тоже так подумала», — подхватила Полина. «Но пока нет времени в архив сбегать. Там порыться. Вдруг что?» «Да, идея хорошая». «Ладно, Ленчик, я поеду к себе. А ты позвони, как будет готова кровь третьего потерпевшего». «Непременно». До конца дня она так ничего толкового и не придумала. Двигунов не появлялся и не звонил. А в архиве, куда Полина позвонила, чтобы договориться о своем визите, ей категорически заявили, что все дела по водочному заводу засекречены, и допуск к ним она вряд ли сможет получить. «Да что ж такое?» И тут ей позвонил муж. «Ты во сколько сегодня заканчиваешь?» «Уже», бросив на часы взгляд, сказала Полина, понимая, что вполне может идти домой. «Все равно ничего продуктивного уже не выйдет». «Я как раз мимо еду. Не уходи. Сейчас я тебя заберу». Это было бы кстати, хоть и удивительно. Лев обычно не приезжал за ней на работу. А не забыла ли я о какой-то важной дате? Слегка испугалась Полина и начала лихорадочно перебирать в памяти все, что могло бы подойти. Нет, вроде ничего. Уф, только этого не хватало. Забыть чей-то день рождения или еще что-то в этом роде. Лев ждал ее у машины. И Полина, спускаясь с крыльца, вдруг заметила. с каким интересом поглядывают в его сторону сотрудницы прокуратуры, вышедшие из здания чуть раньше неё. А что, собственно, удивительного? Лева интересный мужчина, красивый даже, но не слащавой киношной красотой, а как-то иначе по-мужски. И внешность его гармонирует с именем. Никакое другое ему не подошло бы. Она ускорила шаг, подошла к машине. «Привет!» Лев вдруг взял ее за руки, притянул к себе и поцеловал. «Привет, ну что, поехали?» «Поехали!» обескураженно протянула Полина, вообще переставшая понимать, что происходит. «Я тебя приглашаю в ресторан», помогая ей сесть в машину, сообщил муж. «Лёва, я что-то забыла?» На всякий случай спросила Полина, всё-таки уверенная, что это не так. «Вроде нет. У меня свободный вечер. Ты тоже рано закончила. Инна у моей матери, а завтра суббота. Почему бы не пригласить жену в ресторан? Или ты не согласна?» «Почему согласна? Просто как-то неожиданно». Мы давно никуда вдвоем не выбирались. Ты меня на свидание, что ли, приглашаешь? А почему нет? В Черном море отличные королевские креветки. Ты ведь любишь? Да просто вдвоем побудем, раз выпала такая возможность». Полина пожала плечами, но внутри у нее разлилось тепло. Нет, она напрасно подозревала мужа. Виталина оказалась права. Никого у него нет. Просто много работы и у него, и у неё. Они сидели в модном ресторане. Полина пила рассказывала, разумеется, о работе. Лев только улыбался. Он давно привык к тому, что жена даже на отдыхе не перестает думать о работе и о делах, по которым работает. Но то, что она рассказывала сегодня, внезапно вызвало у него неподдельный интерес. «Погоди-ка, ты говоришь о нашем водочном заводе?» «Да, что?» Буквально на днях с одним из клиентов обсуждали. Его приятель-автослесарь раньше работал опером, кажется, и что-то такое об убийствах на водочном заводе рассказывал. Не то про директора, не то про кого-то из владельцев. Черт их там разбирал в девяностые-то. Полина напряглась, отставила бокал. Ненавижу совпадения. От них всегда только неприятности. Ты какие-то подробности знаешь? Нет, но я могу поговорить, если тебе нужно. Только зачем, не пойму. Мне кажется, что все нынешние убийства связаны именно с заводом. Причем с событиями, произошедшими как раз в те годы. Но никак не могу пока связать одно с другим. И приятель твоего клиента мне бы очень пригодился. если он опером был и по делам вокруг завода работал. «Я понимаю твое нетерпение», — улыбнулся Лев. «Но уже поздно. К тому же выходные. Поэтому умерь свой пыл, дорогая, и потерпи до понедельника. А сейчас пей вино, ешь креветки и прекрати думать о работе. Мы на свидании». «На свидании? А что тут удивительного? Мы так редко теперь бываем вместе, вот так вдвоем, что даже живем уже как соседи. Ты не заметила, разве?» Полина опустила голову. Оказывается, Лев думал точно так же, как и она. Ведь ей в голову совсем недавно пришла эта мысль о соседстве вместо супружества. «Лёва, прости меня. Я понимаю, всё понимаю. Но дело сложное. Трупы всё появляются. А к разгадке я ни на шаг не приблизилась». «Поля, всё-всё, я же попросил», — перебил Лев. «Работа будет в понедельник. А сегодня? Вставай». Вдруг поднялся он и протянул ей руку. «Едем отсюда». «Куда?» «Увидишь». Лев положил на стол деньги. Жестом показал официанту, что они оплатили счет и уходят, и потянул жену за собой. «Лёва, куда мы? Ты можешь помолчать? И хотя бы раз в жизни довериться мне и идти туда, куда я тебя веду?» Помогая ей одеться в гардеробе, спросила Лев. «Могу. Так сделай». И Полина расслабилась. Они приехали в недавно открывшийся отель в центре города. Это было, пожалуй, самое высокое здание в их городе. Двадцатиэтажное. Все в стекле, мраморе и яркой подсветке. На стойке администратора Льву без слов выдали карточку-ключ, и муж повел Полину к лифту. Номер находился на предпоследнем этаже. Это оказался люкс для новобрачных, украшенный цветами и белыми матовыми шарами. «Ты с ума сошел?» – ахнула Полина, переступив порог номера. «Могу себе позволить», – скромно улыбнулся Лев. «Тебе нравится?» «Ты спрашиваешь. Мне как будто снова двадцать три. Как тогда, помнишь?» Она упала на огромную кровать. Раскинула руки и мечтательно уставилась в потолок. Лев прилег рядом, подпер кулаком голову и заглянул по линиям глаза. «Конечно, я это помню. Мы были знакомы полгода, гуляли, держась за руки, и вызывали этим недоумение у всех друзей. Никто не верил, что между нами ничего нет, кроме вот такой романтики. А потом мы поехали в Москву. И там у нас все случилось. В тот день я сделал тебе предложение, и ты согласилась. И это был самый умный поступок в моей жизни». Перевернувшись на живот, сказала Полина: "Я тебя очень люблю, Лёва, и очень тебе за всё благодарна". "Осторожнее, звучит так, словно ты со мной из благодарности". То есть первую часть фразы ты не расслышал. "Нет, весело", подтвердил Лев. "Повтори. Я тебя очень люблю", обнимая мужа, повторила Полина. "Это уже лучше". Утром Полина проснулась в номере одна. В ванной не шумела вода, на стуле не было ни рубашки, ни пиджака. и а в прихожей отсутствовало пальто мужа и туфли. «Интересное дело», – протянула она, пытаясь найти в сумке телефон. «Куда это он утром в субботу?» «Даже не разбудил». Однако на столе в соседней комнате обнаружился завтрак и записка. «Никуда не уходи, жди меня. Номер оплачен до завтра, а я непременно вернусь. Твой л Полина взяла поднос с завтраком и вернулась в постель. Блаженно вытянулась во весь рост, зажмурила глаза и пробормотала. «Лёва, ты лучший». В это время Лев ехал на другой конец города в автосервис, название которого успел выудить у своего клиента с самого утра, пока жена сладко спала. Он надеялся, что нужный человек окажется на месте. Клиент заверил, что тот всегда на работе, без выходных и праздников. Так и оказалось. Навстречу ему из распахнутых ворот вышел худощавый мужчина с абсолютно седыми волосами, одетый в синюю спецовку. «Вам кого?» – спросил он профессиональным взглядом, окидывая дорогую машину Льва. «Вы Чумаченко?» «Ну, допустим», — прищурился автослесарь. «И что?» «Позвольте представиться». «Бык», — протянув руку, произнес Лев. И на лице Чумаченко появилась растерянная гримаса «Погоняла, что ли?» «Ну зачем же?» «Лев Валерьевич Бык», если так понятнее. Чумаченко совершенно беспардонно хмыкнул. Но его собеседника это, похоже, никак не взволновало. «Да, вот такая странность была у моей мамы», — назвала сына львом при фамилии Бык. В детстве, небось, здорово выхватывал. Почти сочувственно спросил Чумаченко. Вместо ответа бык продемонстрировал внушительные бицепсы и широкую грудную клетку. «Ну, я и от природы не лилипут А потом качалка, железки, то да сё». «Ясно. Ну а что от меня нужно?» «Один из моих клиентов сказал, что вы в прошлом оперативник». Чумаченко напрягся. «И кто ваш клиент?» «Да это неважно. Алексей Максимович. Моя жена сейчас расследует дело о хмелевском маньяке. Но вы наверняка слышали о трёх убийствах». «А при тут я?» Мне нужно, чтобы вы с ней встретились. Пусть вызывает повесткой. Да вы не понимаете. Лев взлохматил волосы. Снова пригладил их ладонями. Как вам объяснить? Словом, Полина узнала, что вы принимали участие в расследовании дел об убийствах семьи директора водочного завода. А потом и новых владельцев. Ну как узнала? Я сказал, что это, вероятно, так и было. Поправился он. Полина считает, что маньяк как-то с этим связан. Ну в смысле, что он как-то причастен к тем событиям. Дела почему-то засекречены. а ей позарез нужна информация. Вот я и подумал. «Слушай, как там тебя? Лёва Бык. Я давно автослесарь, а никакой не опер. И говорить тут не о чем», – отрезал Чемоченко, бесцельно натирая куском ветоши разводной ключ. «Неужели вам не хочется помочь людям? Ведь он убивает и не остановится сам. Любой маньяк рано или поздно останавливается сам. Или его останавливают насильно. Да, но вопрос в количестве жертв. И я сейчас должен типа усовеститься?» Насмешливо спросил Чумаченко, хотя глаза его не смеялись. «А ты знаешь, Лёва Бык, за что меня погнали из органов?» «Знаю, за пьянство». «Ну и как думаешь, при слове «водка» я какие эмоции испытываю?» «Но ведь сейчас вы не пьёте». «Сейчас я выпиваю, а не пью. Но ты знаешь, чего мне это стоило?» У Чумаченко начали заметно подрагивать руки, державшие разводной ключ. «Алексей Максимович, я догадываюсь, что подобное далось вам непросто. Но знаю и то, что вы – человек с большой силой воли». раз сумели победить свое пристрастие и взять его под контроль. «Вы ведь не скатились на дно. Вы работаете. У вас свое дело», – осторожно произнес Лев. «Я абсолютно уверен, что вы смогли сохранить ясный ум и память». «Ну, конечно. Пригодится твоей жене при расследовании, да?» «Но вы ведь все понимаете. Кто из оперов с ней работает?» «Кажется, капитан Двигунов. Ого, Вадька до капитана дослужился уже, а был зеленым сопливым лейтенантиком». «Только-только в отдел пришел, когда меня с треском вышибли», — усмехнулся Чумаченко. «Я ведь неплохим опером был, лёва но такая я о чем?» — с энтузиазмом подхватил тот. «Мастерство же, как известно...» И он осекся, поняв, что едва не сморозил бестактность. «Словом, Алексей Максимович, я вас очень прошу, поговорите с моей женой. Я вам адрес оставлю, можете прямо к нам». «Так не пойдет», — решительно отрезал Чумаченко. «Хочет поговорить? Пусть сюда приезжает, в сервис, если не боится». «Чего ей бояться? Ведь не вы же этот маньяк!» Чумаченко как-то странно глянул на льва, отложил ключ и потянулся к мятой пачке сигарет. «Тогда давай так. Сегодня часов в шесть вечера. Годится?» «Годится. Вы не будете возражать, если я тоже приеду?» «Приезжай», — кивнул Чумаченко, закуривая. «Но говорить мы все равно будем наедине». «Я не претендую. Могу в машине посидеть». «Валяй, сиди, если нечем заняться. И на твоем месте я бы развал схождения проверил у модной тачки», — хмыкнул Чумаченко. «Как жену зовут, говоришь?» «Полина Дмитриевна Каргополова». «Что, зажал свою фамилию?» «Нет, она сама не захотела. А я не возражал. У меня и дочь Каргополова. Так благозвучнее. Но вот сын мою фамилию носить будет». Рассмеялся Лев и сел в машину. «До вечера, Алексей Максимович». «Ну-ну, а сына тигром назови. Для равновесия». В зеркало заднего вида Лев увидел, как автослесарь, чуть сгорбившись, пошел обратно в ворота, помахивая разводным ключом.